Глава двенадцатая У меня оставалось целых два дня, пока на восточные горы не отправят извозчика за знакомым кузнеца, приютившего меня. Но вот только я, оказавшись в незнакомой мне среде, попросту не знал, куда себя деть. Дома бы я занимался медитацией или отработкой движений, что до этого показывал мне отец. Но показывать свои наработки при посторонних людях, которые должны были считать, что я всего лишь слуга рода, не хотелось. И там они могли что-то заподозрить, а я бы своими действиями разрушил бы наспех придуманную легенду. Да, и если говорить откровенно, подражание придуманному образу будоражило меня, будь то я на ответственном задании, и только от моих действий зависит его исход. Совсем как несколько лет назад, как когда я играл с братьями, представляя нас великими практиками, достигшими высоких ступеней на пути возвышения. «Эй, ты!» — вдруг окликнули меня со стороны улицы. Я в это время, как и вчера, сидел на крыше сарая и наблюдал за жизнью деревни. Был в этом какой-то ритм, который я чувствовал, но никак не мог уловить. И, кажется, я был так близко к тому, чтобы понять его. К сожалению, о крик какого-то мальчишки все нарушил. «Вас не...» — начал говорить я, но тут же осекся, поняв, что так выражаться слуга точно не мог. Слишком уважительно к деревенской ребятне, которая здесь собралось не полный десяток. Все мальчишки от двенадцати до пятнадцати лет с любопытством смотрели на меня. «Чего надо?» Грубо спросил я. «Спускайся, разговор есть!» В тон мне ответил высокий русый мальчишка, который, по всей видимости, был главарем этой небольшой компании. Я не чувствовал от них угрозы или злых намерений. Скорее, любопытство и желание утолить его. Все же я был гостем в этом месте, и сомневаюсь, что так много мальчишек моего возраста пересекает их деревню, чтобы с ними можно было так просто поболтать. Да и что говорить, мне и самому было интересно поговорить с детьми и узнать, а отличаются ли они от тех, кто жил в поместье. Легко разбежавшись, я высоко подпрыгнув и крутанувшись в воздухе, оказался за забором дома кузнеца, чтобы в следующий миг поймать восхищенные взгляды мальчишек. Впрочем, их лидер постарался скрыть это за надменным выражением лица. К его сожалению, улыбка все портила. Да, я мог и просто выйти из ворот дома, но мне захотелось покрасоваться перед ними. Пускай на пути возвышения я не продвинулся далеко, но мои физические тренировки позволяли провернуть и не такие кульбиты. Да, и приятно было почувствовать такое отношение к себе после стольких лет презрения со стороны слуг и родственников. «Ты кто такой будешь?» Решил не откладывать дело в долгий ящик, сразу же наехал на меня он. «А ты?» Я сделал шаг вперед, чтобы оказаться практически вплотную. Неожиданно для меня парень рассмеялся, а остальные заулыбались. «А ты не робкий, как раз то, что надо!» Отсмеявшись, подмигнул мне парень. «Надолго у нашего кузнеца остался гостить?» «Что, даже ничего расспрашивать не будете?» С прищуром посмотрел я на него. «У нас часто бывают путники». С показательным безразличием пожал плечами. «Захочешь, сам расскажешь. Меня Стик, кстати, зовут». «Гарди», — представился я, слегка кивнув, так как никаких жестов приветствия лидер мальчишек не показал, а я не знал, как будет правильно поступить. «Дело в том, Гарди...» Покровительственно посмотрел на меня Стик, что у нас намечается турнир, но один из наших друзей сломал ногу, и теперь нас неровное количество, чтобы провести честные спарринги. «Мерик», — указал он на мальчика лет двенадцати с курносым носом, — заметил тебя и предложил присоединиться к нашему турниру. Ведь чем разнообразнее будут противники, тем более достойной окажется победа. Парень вскинул руку над головой, и все поддержали его. «Что скажешь? Продемонстрируешь нам свои навыки? Или ты только горазд на акробатику?» Это была явная провокация, чтобы заставить меня участвовать, но я не видел в этом ничего такого, так что просто кивнул, чем вызвал новый шквал радостных эмоций среди детей. В итоге я пошел за группой, весело обсуждающих последнее событие в деревне детей пытаясь понять, а, собственно, кем я ощущаю себя среди них. С одной стороны, большинство поднимаемых ими тем мне были совершенно непонятны. Но с другой, они так же, как и я, и мои братья, и сестры, мечтали стать практиками высокой ступени. При этом они действительно верили в то, что, несмотря на свои стартовые условия, смогут этого достичь. Ведь в легендах сохранилось много имен простолюдинов, которые благодаря упорству становились выше даже потомственных аристократов, которые обладают лучшими условиями для формирования своего фундамента, без которого не достичь вершин пути возвышения. Вот только мои учителя, как и книги из Центральной Пагоды, говорили об этом однозначно. Если кто-то, кто в истории запомнился простолюдином, достигшим вершин, то, как правило, либо был бастардом какого-то рода, либо везунчиком, получившим древнее сокровище, которое и позволило ему избавиться от минусов своего развития. Правда, некоторым особняком стояло так называемое наследие крови, но в целом это относилось к тем же бастардам. Просто эти люди были ими не в первом поколении. Им Тем или иным образом удавалось пробудить эти частички, доставшиеся им от далеких предков. В любом случае, надеяться на это было глупо, так как до сих пор не было известно, каким образом можно гарантированно пробудить такое наследие, а значит, все остается на волю случая, что в нашем мире слишком уж зыбкая величина, которой веры нет. Погрузившись в эти мысли, я не заметил, как мы покинули пределы деревни и углубились в лес, чтобы выйти на специально подготовленную площадку. По всей видимости, ее использовали для тренировок, так как вся площадь была покрыта золотистым песком, а по краям площадки хватало различных инструментов для развития тела. Все мы видели, как это делали старшие, так что давайте тоже проведем свой турнир. Встав перед всеми, произнес лидер этой компании, выделив голосом последнее слово. «Какие правила?» — решил уточнить я. «Мы решили, что будем проводить бои до двух поражений», — ответил Стик. «Ну и самое главное — не использовать ничего, что может нанести серьезную травму. Все же мы тренируемся, а не сражаемся насмерть». «Как будет проходить распределение противников?» Продолжил задавать я вопросы. «Будем тянуть жребий», — улыбнулся парень, доставая из-за пазухи десять небольших веточек, которые в его руке выглядели как будто были одинаковой длины. Первый круг турнира определим по мере того, у кого окажется веточка длиннее. Дальше посмотрим, может, кто и после первого боя не сможет продолжать. Правила действительно были простыми. Так что сам этап жеребьевки не занял много времени. В итоге в первом своем бое в этом импровизированном турнире я должен был выйти против парня выше меня на две головы. Да и чисто внешне он был крупнее меня. Так что я на его фоне смотрелся еще младше, чем был на самом деле. Но удивительное дело. Никакого презрения или показательного превосходства от моего противника не чувствовалось. Он... Просто согласился с таким выбором судьбы, и, казалось, ему даже было интересно узнать, какой у нашего сражения будет итог. Мы кивнули друг к другу и отошли в сторону, так как наш выход был после первых двух боев, и я мог наглядно посмотреть на уровень деревенских ребят. К счастью или сожалению, я не знал их имен, но наглядно видел татуировку на левой руке которую они даже не планировали скрывать. У первых двух участников было по пять и шесть мечей, соответственно, что с учетом их происхождения было даже довольно много. Пускай их потенциал был выше моего, к чему я, собственно говоря, уже давно привык, но вот в каждом движении чувствовалось, что им не хватает основ. Да, они вполне могли бы развиться до ступени чувствующего, а то и понимающего но вот их фундамент для дальнейшего развития был слишком зыбок для тех, кто решил идти путем возвышения. Даже я, слабейший в своей семье, это прекрасно понимал. Со мной же была парадоксально обратная ситуация. Я все никак не мог стать чувствующим, но вместо этого тренировки укрепили мой фундамент настолько, сколько никогда не нужно было моим братьям и сестрам. А что поделать? если я мог только тренироваться и отрабатывать связки движений, что показывал мне отец. Он говорил, что если хорошо стараться, то я все же смогу пройти на следующую стадию развития, и я верю ему. Тем временем бой двух деревенских мальчишек, пускай и не обладал грацией и точностью движений, но в то же время был довольно интересен. Я привык, что при спаррингах, проходящих в поместье рода, Оба участника боя не особо заботятся о здоровье своего противника. Конечно, были запрещены смертельные удары, но калечить другого никто не запрещал. Тем более на территории поместья хватало целителей, которые бы подняли на ноги практически после любых ранений, что может нанести своему противнику кто-то на ступени понимающего. С теми, кто стоял выше, конечно, пришлось бы повозиться подольше. Но итог все равно был бы один, никто бы не умер. Да и как закаляться во время тренировок, если ты не рискуешь собственным здоровьем? Тем более для практика важно было приспособиться к боли, чтобы во время критического момента боль не стала тем, что приведет к смерти. Деревенские же парни старались победить друг друга, не причиняя сильно вреда. Они даже не пытались сломать конечности противника и только брали его в болевые захваты, пока тот не успевал либо выбраться, либо сдавался, поняв, что не сможет освободиться. Немного уважения от меня они получили после того, как никто из двух двоек не стал сдаваться. Каждая победа была присуждена уже после того, как один из парней просто не мог подняться с земли. В итоге определилось двое первых победителей. И теперь предстояло выйти мне против своего противника. Пускай у всех них не было того же обучения, что у меня, и сомневаюсь, что они могли посвящать тренировкам много времени, но несколько интересных приемов я все же у ребят подсмотрел. И вполне возможно, сам когда-то ими воспользуюсь, если это впишется в рамки того, что я изучил до этого. По этой же причине я не собирался недооценивать вышедшего против меня парня. Как-никак, он был выше и массивнее меня и имел фору в пару лет, чтобы изучить какие-нибудь хитрые приемчики. Все же эти деревенские дети были далеки от совершенства боевых искусств и порой делали то, за что учителя любого в поместье уже давно бы оприходовали палками» но то в поместье, а здесь обычная деревня империи. Ну, посмотрим, что в итоге из этого выйдет.